Глава 12. До дома добирался, мечтая, чтобы Саня и Алекс ещё не вернулись. Так оно и было. В доме царили тишина и покой. Я умылся, стараясь остудить пылающее лицо, и даже задумался, а не свалили ли куда-нибудь на вечерок, на работу, например. Там к моим вспышкам гнева привыкли, никого не удивишь. Но для начала хотел убедиться, что сын и Сандра вернутся без приключений. Поэтому я сидел на диване в гостиной и ждал. Часы тикали, злость только нарастала. Под вот где их носят? Неужели чтобы купить еду нужно полдня шляться по городу? Поэтому, когда хлопнула входная дверь, я едва не сорвался с места, чтобы пронестись мимо и исчезнуть раньше, чем успеют хоть что-то сказать. Однако шанса у меня не было. Саня вошла в комнату с тяжелым пакетом. За ней тащился Алекс, и выглядел он странно, будто что-то замышлял. «Ральф?» – удивился он. Видно, рассчитывал, что меня не окажется дома. «Ты быстро!» «Я уже ухожу», – ответил спокойно. «Забирайте дверь, подниму защиту». В этот миг Саня свернула на кухню, и я заметила за пазухой у сына странное шевеление. «Это что такое?» – спросил я. «Где?» Алекс сделал вид, что не понимает, о чём речь. «У тебя под курткой, Алл. Что это такое?» «Ральф, я...» В общем, мальчишка не знал, куда деться от моего взгляда. А затем выпустил на пол облезлого серого котёнка. Только котов мне дома не хватало. «Итак, бардак кромешный, вынеси это за дверь», — приказал Алексу. «Ральф, пожалуйста, можно он останется?» — тихо попросил мальчишка. «Ему негде жить». Здесь не приют для животных, рявкнул я, и плохо сдерживаемая злость всё-таки взяла верх над рассудком. С чего они взяли, что можно вот так врываться в мою жизнь, переворачивать всё с ног на голову, а потом делать вид, что так и было, что я всем что-то должен. Но кот шмыгнул куда-то спасаясь от моего гнева. Ничего, найду. Отправится на помойку. Слушай меня. Я заставил себя говорить ровно и шагнул к Алексу. Я не давал разрешения приносить в мой дом всякие комки шерсти. Хватит того, что терплю тебя. Не устраивает, берёшь кота и выметаешь всё отсюда, и чтобы ни его, ни тебя здесь не было. Алекс смотрел на меня огромными глазами, словно перед ним был не человек, а чудовище. Да я и так был чудовищем, всегда, и не собирался это менять. Из его глаз скатилась слезинка, одна, вторая. Мальчишка тихо всхлипнул и умчался на кухню. Оксана, Но я ни о чём не жалел. Пусть не думают, что из меня можно ведь верёвки. Куда подевался дренный кот? Глянул по сторонам, никого не видно. Спрятался зараза в бездну всех. Почти добрался до выхода, когда из кухни вылетела в зерошные сане. На два слова схватила меня за руку и потащила в спальню. Я не желал с ней разговаривать, хотел только одного, чтобы меня оставили в покое. Все Друзья, враги, родственники, свалившиеся из ниоткуда. Но Саня висела на мне, вцепившись так, что не отдерешь. Пришлось столкнуть ее в спальню и закрыть дверь. «У тебя минута», — заявил с порога. «Ты что творишь?» — она зашипела не хуже кота. «Ты что творишь, Ральф? Зачем довел сына до истерики? Что он тебе сделал?» «Ты видела, что он притащил кота?» «Притащил?» И что? Дети всегда тащат в дом животных. Это нормально, Ральф. Я тоже приносила, то кошек, то собачек, но меня никто не грозился вышвырнуть вместе с ними. У тебя была нормальная семья. Я тоже считала тебя, если не нормальным, то хотя бы более разумным человеком. Видимо, ошибалась. Меня нормальным? После нашего магического контракта? Может, мне девчонку подменили, пока мы подписи ставили? Я рассмеялся, хрипло до колик. А сани, пылающим праведным гневом, наступал на меня. Послушай меня, Ральф. Сын у тебя один, и ты у него один. Нравится тебе или нет, но ему отсюда идти некуда, только на улицу. Если тебя устраивает такой вариант, зачем ты его пустил в дом? Если не устраивает, зачем угрожаешь? Ты что, слепой? Он и так старается, старается тебе не мешать. Что-то незаметно хмыкнул я. Это потому, что ты не видишь дальше собственного носа. Закрылся в свой панцирь. Тебе там хорошо и уютно. Никто не моссорит, никто не лезет в душу, а мир движется дальше, Ральф. Он не будет тебя ждать, и Алекс не будет. Ты хоть раз спросил его, что он здесь делает? Спрашивал, получил нечто невразумительное. Гнев начинал остывать, возвращалась привычная пустота. Так ты спроси. Может, он тебе расскажет, как отчим пытался его пристрелить, а в итоге застрелил его собаку. «Или как вышвыривал из дома? Что пытаешься сделать и ты? Посмотри на себя со стороны. Думаешь, ему нужен такой отец?» «Нет, но я и не собирался становиться ему отцом». «Не ври!» — Саня ударила меня кулачками по груди. «Себе-то хоть не ври! Твоя любовница от тебя бы не забеременела, если бы ты не хотел. А потом что? Струсил? Испугался ответственности? Струсишь сейчас, лишишься единственного родного тебе человека». «По крови родного! Он ведь уйдет, ему не впервой, и станет таким, как ты. Не страшно?» Я молчал. Мне нечего было ей сказать, потому что Саня была права. Права целиком и полностью. Наверное, я трус и просто не хочу ничего менять. Да, мне удобно жить так, как жил, но это не значит, что я желаю Алексу вреда. Просто я не умею быть отцом, сказал тихо, и никогда не научусь. Всё будет повторяться снова и снова. Не будет, если ты не захочешь, так же тихо ответила Саня, опуская руки мне на плечи. Поговори с Алексом, пока не поздно. Он подросток, его слишком просто сломать. Прошу. Я развернулся и пошёл прочь. Не то чтобы собирался послушаться Сани, но в чём-то она действительно была права. Алекс не виноват ни в том, что кто-то жаждет моей смерти, ни в том, что я на ровном месте рассорился со Скайдоном. «Ни в чем моей проклятой жизни. Только в том, что когда-то мне показалось правильным иметь семью. Я ошибся. И моя ошибка стоила ему счастья». Алекс нашелся на кухне. Сидел за столом, опустив голову на руки и тихо всхлипывал. Его худые плечи легонько вздрагивали. В груди кольнул чувство вины. Старое, давно забытое и похороненное. Ненавидел ощущать себя виноватым. Предвинул стул, сел рядом». Я не знал, что ему сказать и как поступить. Тупик какой-то, из которого нет выхода. Прости. Я был неправ. Наверное, впервые в жизни просил у кого-то прощения. Раньше таких случаев не припомню, предпочитал решать конфликты другими методами. А сейчас слова давались с трудом. Он ещё раз всхлипнул и прижмётся ко мне, притёрч лицо на груди. Стало стыдно. Нашёл на кого орать, на того, кто мне не ответит. Осторожно провёл рукой по его волосам. Мальчишка зарыдал сильнее. "Ну, не плачь", попытался сказать хоть что-то. "Ладно, кот так -то кот. Только он живёт во дворе, а в холодное время в прихожей". Договорились. "Спасибо, папочка", донеслось до меня, и внутри всё похолодело. За что ему меня благодарить? Я обнял сына и затих. Наверное, до меня только дошло, о чём говорила Саня. Я ведь едва не сломал ему жизнь ещё раз, просто потому, что мне было плохо. Запоздал и пришел страх и понимание. Я убью того человека, который заставил моего сына бояться собственной тени. «Алекс, а твоя мама живет там же, где и раньше?» Спросил, когда он немного успокоился. «Да, а что?» Алл поднял на меня заплаканные глаза. «Нечего, хочу забрать твои документы. А то, мало ли, вдруг, как родственники моего друга однажды вспомнят, что у нее есть сын». «Я к ней не вернусь». Алекс замер, будто боясь пошевелиться. Не вернёшься, обещаю. Как зовут его отчима? Джорж. Джорж Дэниэлс. Что ж, теперь я знаю имя кандидата в покойнике. А если у меня будет хорошее настроение, и он останется жив. То до конца своих дней будет мочить штаны при одном воспоминании обо мне. Иди, ищи своего кота, сказал сыну. Там в прихожей под шкафчиком была коробка. Об устраивай, как считаешь нужным, только ухаживаешь за ним сам. Хорошо, обещаю. И Алекс умчался в гостиную. Вскоре послышалось мяуканье, и он пронёсся в прихожую с котом под мышкой, а в кухню заглянула Санни. Всё в порядке? спросила она. В полном, заверил я. Ал получил своего благовощества питомца и радуется. Сандра улыбнулась и села рядом, перехватил мою руку. Я рад, что вы помирились, Ральф, сказала она. Я тоже. Слушай, завтра мне придётся уехать на сутки, может, на двое. Никуда не выходить без особой надобности. Если что случится, ты знаешь, где живут мои друзья. Обращайся к ним. Алекс одного не выпускай. Это опасно. Хорошо. Куда ты едешь? Саня заметно встревожилась. В Ривербрук, к его матери. Уверен? В её взгляде читалась непонятная для меня тревога, словно Сане беспокоится, вернусь ли. Уверен? Давно хотел пообщаться с его отчимом. Кажется, пора. «Ты ведь не станешь его убивать?» Саня смотрела внимательно, будто стараясь заглянуть мне под кожу. Я тихо рассмеялся. «Не могу дать гарантии солнца. В целом это противоречит моим принципам, но очень хочется. Просто посмотреть, как эта тварь и сдохнет. Вот была бы радость». Сандра вздохнула и опустила голову мне на плечо. Похоже, теряю хватку, собственная пленница меня не боится. Хотя, что врать-то, не боялась изначально. Я видел много женщин и мужчин, которые тряслись от ужаса и готовы были на все, чтобы спасти свою шкуру. А Саня дрожала только раз, когда мы подписывали контракт, а я угрожал убить ее брата. «Уеду рано, так что на сегодня переезжаю в кабинет, чтобы никого не будить», — сказал ей. «Почему?» — Саня округлила глаза. А, затем, кажется, поняла, что спросила, и густо покраснела. То есть, делать твою, конечно, но ты меня не разбудишь. И потом, это твоя комната в кабинете, могу поспать и я, если хочешь. И парить с моих бумагах? Спросил в шутку. Больно надо, фыркнула Саня. Думаешь, я что-то там пойму? Ладно, твоя взяла. Тогда я ложусь спать, а ты проследи, чтобы под покровом ночи кот вдруг не сменил место жительства на гостиную. Ужинать не будешь? Нет. Мне действительно нужен был отдых. Я хотел выехать ещё затемно, может даже не завтра, а сегодня в ночь, чтобы добраться до Ревенбрука на рассвете, когда солнце только встаёт над землёй. Никто не ожидает худого. Не будет его ждать и неведомый мне Джош Дэниэлс, не говоря уже о Розали. Вот и побеседуем по душам. Поэтому, несмотря на то, что до ночи оставалось ещё уймо времени, я лёг и закрыл глаза. Сон пришёл сразу, большая редкость для меня. Правда, он был прерывистым и тревожным. Когда проснулся, Саня уже сопел под боком, хотя часы на стене показывали начало 10. Наверное, этот день вымотал нас всех. Я осторожно поднялся и переоделся, стараясь не шуметь. Из оружейного захватил верный пистолет и шокер. Тоже может пригодиться, чтобы парализовать врага и доставить ему несколько не особо приятных минут. Кроме того, усилил защиту, застегнул на запястьях пару браслетов, добавил к ним перстень. При умелом использовании он может отразить достаточно мощное заклинание. Жаль, что я не боевой маг, иначе спектр развлечений мог стать гораздо шире. Подумал и захватил тонкий длинный кинжал. На всякий случай, если разговор пойдёт не в то русло. Оглянулся на Сани, она по-прежнему спала, и вышел в гостиную. Как и ожидал, кот лежал сверху, на Алексе. А мы ведь договаривались, но ни того, ни другого трогать не стал, только проверил загля난ние на доме и сел в мобиль. Дорога предстояла длинная. Помнил я её смутно. Ревербрук остался где-то позади, на задворках памяти. Вспоминалась только узкая речушка, которая змеилась в центре города, и ровненькие вылизанные ряды домов, которые меня раздражали. но казались надёжным пристанищем, где никто и никогда не найдёт. Иразоли, низенькая, чуть вполноватая, с забавными веснушками на носу, что должно было случиться, чтобы она связалась с таким, как этот Дэниэлс, наверное, я. Мобиль мягко урчал, впереди чёрные ленты сверкала дорога, недавно закончился дождь. Кристалл связи я предусмотрительно оставил дома, всё равно за мгновение вернуться не смогу, а она звонить начнёт. то с работы, то некоторые личности, которым хотелось расквасить нос или мышка. Моя лавина гнева пришлась на Саниса с Алексом, а вот удерживать Эберта придётся ей. А я сейчас не хотел ни с кем разговаривать. Нужно было сосредоточиться, чтобы не перегнуть палку, или наоборот, перегнуть, отвести душу и забыть. И второй вариант казался куда более привлекательным. Остановился в какой-то деревушке, заглянул в кафе, работающее круглосутки. С появлением мобилей способных передвигаться на дальние расстояния, они стали актуальны. За стойкой скучал девица лет 20 в смешном клетчатом платье и косынки, под которую были убраны волосы. "Кофе", попросил я. "С молоком, с коньяком", утомлённо спросила девица. "Просто чёрный кофе". Через минуту передо мной стояла дымящаяся чашка. паршивый напиток, но хотя бы прогонял Сан ливость. Расплатился с девчонкой, не взяв сдачи и продолжил путь. Небо только начинало серить, а точи уже обещали дождь, когда на горизонте показались коричневые крыши Ривербрука. Я сбавил скорость. Злость снова подняла голову. Вспомнились вчерашние слова Сани и насмерть перепуганные глаза сына. Ну что ж, день обещает быть забавным.